Арсений разул уставшего старика уложил на кровать и ушел в соседнюю комнату. Он продолжил писать роман, отбивая быстро пальцами слова на клавиатуре. Но сон начал его клонить. Сопротивляться не было сил, и Сеня, отключив и убрав компьютер под кровать, лег спать. Уж слишком тяжелый и насыщенный сегодня был день. Утро наступило медленно и тихо. Арсений проснулся от того же звона колокола, который услышал в предыдущий раз. Он огляделся вокруг и вспомнил вчерашнее событие. Пожар, старика, странных людей в этой деревне. Решив проверить, как чувствует себя старик, Сенин направился в соседнюю комнату. Старик уже сидел на кровати, поддерживаемой Артемом. Старик кивнул Арсению в знак благодарности, и в его глазах была какая-то невыразимая тоска и печаль. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовался Сеня. Старик слабо улыбнулся и ответил. «Так, как и все здесь, так, как и должно быть». Арсений не мог понять, что это за место, где события развиваются так странно и где проживают люди с загадочными историями. Снова раздался колокольный звон, как будто призыв к чему-то или к кому-то. «Это уже второй звонок сегодня», — заметил Артем. «Да, это церковь зовет». Загадочно произнес дед, словно читая мысли Арсения. «Я должен туда идти, тогда мне станет легче. А ты дописывай роман, пиши, если хочешь вернуться к жене и дочке», — сказал уходя он. Артем повел старика в церковь. Многие не слушались пожилого мужчину. Он был очень слаб, несмотря на ночной отдых. Казалось, ночные события выбили его из колеи, словно высосали из него все соки. Но что там произошло, и куда исчезли Юрий и его дружки? Арсений задумался о том, что происходит в этой деревне. Он решил исследовать ее более внимательно и узнать, как выбраться отсюда и вернуться к своей семье. В церкви, возможно, он найдет ответы на свои вопросы. Пройдя мимо домов, Сеня увидел, что пожар повредил, к счастью, только дом женщины. Остальные стояли невредимыми. Сгоревший деревенский дом оставил после себя тронутую грустью картину. Черные остовы деревянных стен подчеркивают утраченную красоту, а угольные следы на земле говорят о пламени, которое когда-то охватывало каждый уголок этого маленького жилища. Разрушенные стены и оплавленные балки напоминали о бурной истории, которая развернулась здесь вчера. В церкви старик прошел вперед. А Арсений остался у дверей, колеблясь. Он не верил в чудеса, но что-то в этой деревне заставляло его задуматься о том, что сверхъестественное здесь реально. Мужчина понимал, что происходящее в этой деревне выходит далеко за рамки обыденного. И чем больше он узнавал, тем больше он стремился разгадать загадку этого мира. Спустившись с порога церкви, Арсений решительно направился к старику и Артему. — Что там, в церкви? — спросил Сеня, когда они снова стояли вместе. Старик улыбнулся. Видно было, что поход церковь его оживил, придал ему сил. — В церкви я нахожу ответы. Здесь особая энергия, которая придает мне силы. — Я не верующий. К сожалению, мне не понять. — вздохнул Арсений. — Не переживай. Ты все поймешь, все узнаешь со временем. Загадочно произнес старец. — Главное, допиши свой роман. — Что ж, — сказал Сеня, — тогда я допишу свой роман. Мне нужно вернуться к своей семье. Старик кивнул одобрительно, словно чувствуя, что Сеня готов продолжить свой собственный сценарий. Артем посмотрел на него с уважением, зная, что каждый из них теперь несет свой крест. Тема и старик направились в дом старика. А Сеня почувствовал, что его история только начинается и решительно направился к своей машине, чтобы приступить к завершению своего неоконченного романа. Деревня потихоньку начинала оживать. Люди выходили из своих домов, они были под впечатлением от вчерашних событий, не понимали, что произошло с Юрием и его друзьями. Но единственное, что они знали, их здесь нет. Толпа опять начала шептаться. Кто-то из людей сказал, что старик помог Юрию и его друзьям выехать, что он все-таки показал им дорогу в город. Народ излился недовольными словами. Арсений не верил в то, что услышал. Да он давно не верил в то, что здесь происходит. Все казалось каким-то сном, игрой его разума. Единственное, что его успокаивало, это мысли о жене и дочке и написание романа, которое, возможно, по словам старика, Он закончит и узнает ответы на все вопросы. И вернется, наконец-то, домой. Старец вышел из дома. Он услышал шум толпы. «Что опять происходит?» — вздохнул он. Он надеялся, что все закончилось. Люди успокоились. Но не тут-то было. Они хотели ответов на свои вопросы. «Где Юрий и парни, уехавшие с ним?» — крикнула девушка из толпы. — Там, где вы не хотели бы оказаться, — загадочно произнес старец. — Что это значит? — спросил парень. Его рыжие волосы на солнце становились еще ярче, словно пылали. — Да он показал им дорогу в город! — крикнул, стоявшись рыжим блондин. — Нет! — Арсений вышел из машины. — Если бы старик хотел, он бы показал путь всем нам. Ему нет смысла держать нас здесь. — Ты в этом уверен? — — удивленно спросила девушка, чей дом вчера сгорел. — Уверен, — ответил Сеня. — Я дольше вас всех здесь, и здесь реально происходят странные вещи. Вы заметили? — Да, — произнесла девушка. — Я перестала хромать. — Да, прошла моя астма, — согласился Артем. — Я стал моложе, — ответил рыжий парень из толпы. В это время в толпе начались новые разговоры. Люди поделились своими историями и о том, какие изменения произошли в их жизни с момента, когда они оказались в этой деревне. Каждый стал перечислять, что произошло у него, какие изменения случились, когда они попали в это место, в эту необычную таинственную деревню. У каждого была своя история, своя болезнь, которая исчезла после того, как человек сюда попал. Эта местность как будто лечила избавляя человека от всех недугов и даже омолаживая его. «Да, вы правы, я тоже стал моложе», — согласился Сеня. «Поэтому я уверен, что старик говорит правду, и нам, чтобы вернуться к нашим семьям, нужно завершить наши дела». «А еще вы заметили это место, этот лес, эта деревня?» Продолжил Артем. Он замялся, не зная, как объяснить. «Пустые. Здесь нет ни одной птицы, животного, нет ни одного насекомого». Одна из девушек помогла ему объяснить. — Да, именно это я и хотел сказать, — кивнул Артем. — А еще еда, да и все остальное здесь не имеют ни вкуса, ни запаха. — Да, — подтвердил блондин. — Я нашел в лесу яблоки, они были безвкусные. Да и вчера бензин, которым один из друзей Юры поливал мой дом, не пах, как пахнет бензин. Я сначала даже подумала, что в канистре вода, пока дом не вспыхнул произнесла женщина из горящего дома. «Теперь вы понимаете, что все, что говорит старик, правда?» «Обращаясь к людям», — сказал Арсений. Народ одобрительно согласился. «Доводы, произнесенные Сеней, полностью их убедили. Они и сами видели, что это место необычное, и не могли не поверить словам Арсения. Уж слишком много было здесь странного и непонятного». «Давайте познакомимся. Я Артем», — сказал новый знакомый Сене. — Я Арсений, — представился наш протагонист. — Я Мария, — сказала девушка из горевшего дома. Это была молодая девушка. Ее густые светлокаштановые волосы обрамляют ее лицо. Яркие голубые глаза сияют любопытством и искренностью. У нее была легкая улыбка, подчеркивающая ее дружелюбие, а естественный макияж выделяет ее естественную красоту. — Петр, — ответил блондин. — Его светлые волосы, как золото, мягко ложились на голове, подчеркивая естественный свет его облика. Яркие глаза, зеленые, добавляют выразительности этому обаятельному облику. Петя излучал энергию позитива и свежести, подобно солнечному дню. — Олег, — сказал рыжий парень. Его волосы, рыжие, будто загорелые от лучей солнца, придавали парню теплый и дружелюбный вид. Этот природный оттенок подчеркивал ее яркую личность и придавал этому парню особый неповторимый шарм. Елена произнесла одна из девушек. Ее волосы льняного оттенка играют в лучах солнца, создавая невидимую корону вокруг ее головы. Ласковый взгляд голубых глаз отражает ум, нежность и игривость. Стройная фигура и грациозная походка придавали ей естественную изящность. «Я, Алиса», — послышался детский голосок. Девочка играла в песочницу, руками перебирая песок, который падал с ее маленьких пальчиков. «Алиса, это твоя семья?» — спросил Арсения, указывая на группу людей, которые собрались вокруг. «Нет, я потерялась», — ответила девочка. «Но я не боюсь, потому что тут хорошие люди». Арсений посмотрел на собравшихся вокруг и увидел в глазах каждого человека надежду и решимость. — Мы вместе, — сказал Артем, — мы должны помочь друг другу в завершении своих дел, чтобы вернуться домой. — Давайте подумаем, у кого какие дела не закончены, — произнес Олег. — У меня недописанный роман, — ответил Арсений. — Я хотела научиться танцевать, — сказала Елена. — Я заняться спортом, — добавил Олег. «Я найти родителей», — нежным детским голосом произнесла Алиса. С этими словами они начали обсуждать свои планы. Каждый рассказал о своем сокровенном и незаконченном деле, о том деле, которое он хотел сделать, пока был там, у себя дома, но которое по каким-то причинам не смог сделать. Кому-то мешала работа. Кто-то не мог посвятить время своему хобби из-за семьи. Сейчас у них не было никаких препятствий. Им даже не требовались сон и еда. Они легко могли обойтись без них. Могли чуть ли не все время посвятить своему делу и выйти из этого места. «Значит, давайте не будем тратить время на споры», — решительно промолвил Петр. «А будем делать свои дела, как хочет от нас деревня, и мы все вернемся к своим семьям». Люди одобрительно заликовали и начали расходиться. Каждый из них спешил поскорее сделать свое заветное, нерешенное дело. Писатель отправился обратно в дом. Несмотря на все странности, которые окружали его, внутри него росла решимость продолжить свой роман и разгадать загадку этой необычной деревни. А В доме Арсений снова уселся за старый письменный стол, который стоял у старца в кабинете. Дети на картине кивнули ему, как бы здороваясь. Мальчик заиграл на гуслях, остальные дети пустились в пляс. Сеня принялся за свой роман, чувствуя, что каждое слово, написанное им, приближает его к пониманию происходящего. Все вокруг казалось таким нереальным. Это было очень хорошо для его книги. Он решил использовать этот опыт в своем произведении. Строки текли из его пера, словно сами по себе... Словно рассказ оказался в его голове, просто ждал, чтобы быть выраженным на бумаге. Арсений сосредоточился на своем творчестве, пытаясь понять, как связаны его персонажи и их истории с загадкой деревни. В это время другие люди также бросились в реализацию своих невыполненных дел. Елена начала танцевать под открытым небом, словно природа сама стала ее партнером». Олег приступил к тренировкам, используя все свое время на развитие физической формы. Деревня потихоньку наполнялась звуками труда и стремления. Люди, казалось, обрели новое вдохновение, новую энергию. Они не чувствовали усталости, не испытывали голода. Здесь, в этой загадочной деревне, время и пространство подчинялись своим собственным законам. Внутри каждого из них росло ощущение, что они пришли сюда не просто так а чтобы завершить свои недоделанные дела и освободиться от таков обыденной жизни. Тайна деревни становилась все более привлекательной и загадочной, и каждый из них был полон решимости разгадать эту тайну ради своего будущего. Так прошли дни, наполненные трудом, исследованиями и творчеством. В каждом деле, в каждом моменте, казалось, просвечивала нить, ведущая к ответам. Арсений, сидя у стола, продолжал дописывать свой роман, Надеясь, что завершение произведения станет ключом к завершению их приключения в этой необычной деревне. Он решил, что как только завершит свой роман, он поможет Алисе в поисках ее родителей. Они наверняка где-то здесь, рядом. Возможно, заблудились в лесу и ищут дорогу, ищут свою дочь. Волнуются. Он чувствовал свою ответственность за эту девочку. Как будто она была его дочкой. А может, он просто очень скучает по своей любе? С каждым проходящим днем таинственная деревня становилась все ближе к разгадке, и вдохновение Арсения только укреплялось. Он погружался в свой роман, создавая персонажей, которые, подобно ему, стремились к завершению своих историй. В то время как Арсений занимался своим творчеством, дети на картинке продолжали свою веселую пляску, ведь они были частью этой загадочной деревни, живущие своей жизнью внутри картины. Сосредоточившись на последних главах своего романа, Арсений обнаружил, что сюжет его произведения как будто соответствует событиям в деревне. Персонажи встречались с таинственными фигурами, сталкивались с испытаниями, но вместе с тем обретали новые силы и находили пути к своей цели. Арсений заметил, что его слова начинали влиять на окружающую действительность. Он чувствовал, что роман становится неотъемлемой частью этого загадочного мира, как будто его творчество взаимодействовало с реальностью деревни. Он решил поделиться своими наблюдениями с остальными. Собравшиеся вокруг люди, занятые своими делами, внимательно выслушали его рассказ. Он описал свои наблюдения о взаимодействии между его романом и реальностью деревни. «Возможно, каждое наше действие...» — Каждое завершенное дело приближает нас к пониманию этой загадки, — предположил Артем. — Мы создаем этот мир своими собственными желаниями и творчеством. — Так что, возможно, наше творчество может стать ключом к разгадке? — спросил Петр. — Да, возможно, — ответил Арсений. — Мы создаем этот мир своими собственными историями, и, может быть, именно в этот ключ к возвращению домой. Таким образом, группа решала продолжать свои дела, завершать свои истории в этой деревне, в надежде, что их творчество и стремления приведут к освобождению от таинственных оков, удерживающих их здесь. Арсений, завершая свой роман, понимал, что каждое слово, каждая строчка становились ключом к пониманию этого загадочного мира. И вот, наконец-то, роман был закончен, он дописал его, он сделал свое дело. Но у Арсения было ощущение, что ему нужно помочь Алисе в поиске ее родителей. Он вышел на улицу и направился к девочке, которая радостно играла в классики вместе с другими детьми. «Пойдем, я помогу тебе найти родителей», — сказал Арсений. «И я помогу», — произнесла проходившая мимо Мария. Девочка от радости захлопала в ладоши. Она была счастлива. Она верила, что скоро она опять встретит своих родителей. — Думаю, надо сначала проверить лес, организовать там поиски, — предложил Артем. — Можно взять палатки и ночевать в лесу, чтобы не терять время на возвращение домой, — предложил Петр. Все согласились. Все начали разрабатывать план поиска родителей Алисы. — Мы с Олегом прочешем местность на машине, — предложил Сенева. — Вдруг они вышли из леса на дорогу. Они заметили вышедшего на крыльцо старика. Люди на перебой объясняли ему, что они хотят помочь Алисе найти ее родителей, что это их незавершенное дело, что им надо его завершить, ведь именно об этом старик им говорил. — Ну, если вы считаете, что это ваше незавершенное дело... — Завершайте, — согласился старик. — Вам, как я понимаю, нужны палатки для ночевки в лесу? Послышались одобрительные возгласы толпы. — Тогда пойдемте в дом, — приглашая их внутрь, — сказал старик. Люди зашли в дом и увидели, что в его кабинете, как по волшебству, появились туристические палатки. Хотя, чему тут было удивляться? В этом загадочном и странном месте. Это еще мелочь по сравнению со всем остальным. Они взяли их и направились в лес. Арсений и Олег сели в машину и поехали обследовать окрестности и дорогу. Алиса осталась со стариком. Все решили, что так будет намного спокойнее. Тем более она была не одна. Она была среди друзей, таких же мальчиков и девочек, продолжая весело прыгать по начерченным палкой на земле классиком. Арсений и Олег проехали по дороге, прислушиваясь к каждому звуку и внимательно осматривая окрестности. Вокруг лес шумел своими тайнами, а дорога казалась бескрайней. В их глазах отражалась решимость завершить это необычное приключение и вернуть девочку к ее родителям. В это время Артем с Петром организовали расстановку палаток в лесу. Собравшаяся группа готовилась к ночевке, а каждый из них чувствовал, что его дело в этой деревне приближается к завершению. Арсений и Олег вернулись в группе, рассказав об обследовании. Они не нашли следов родителей Алисы, но уверяли, что продолжат поиски. Вечер наступал, и в лесу загорелся костер. Люди собрались вокруг, делятся своими историями и впечатлениями. — Мы обязательно найдем ее родителей, — уверенно произнес Арсений. — Конечно, найдем, — подтвердил Артем. Арсений чувствовал ответственность за Алису. Он решил, что не оставит девочку одну и обязательно поможет в поиске ее родителей. Ночь в лесу пронеслась под звездным небом, словно сказочный сон. Группа была единой в своем стремлении исследовать тайны деревни и завершить свои неоконченные дела. Их творчество, смешанное с загадкой этого места, создавало удивительное путешествие, наполненное надеждой и вдохновением. Утро встретило лес и деревню ярким солнечным светом. Взрослые проснулись и готовились к новому дню поисков, полным решимости и творческой энергии. Арсений, Олег, Артем, Петр и Мария... Снова собрались, чтобы продолжить исследование окрестностей. «Мы должны охватить больше территории», — предложил Артем. «Разделимся на группы и ищем следы. Возможно, родители Алисы оставили какие-то признаки, свои следы. Она же не могла одна здесь оказаться. Они наверняка где-то здесь, где-то рядом. Нужно просто хорошо поискать, и мы обязательно их найдем».